Глава 16. Всемирский. Бродский. Прогулка 2063. 2063 год. Единый скандинавский союз. Чат. Всемирский. Тайтал. Бродский. Литерарий code В этот снежный августовский вечер церемония вручения голографической Нобелевской премии проходила под эгидой «Чти прошлое». Организаторы учли вернувшуюся моду на русскую литературу в исполнении оцифрованных классиков прошлого и наградили статуэткой некогда лауреата в области литературы, а ныне голографическую проекцию Иосифа Александровича Бродского. И вот теперь его дух, виртуозно воссозданный из обрывков метафизических данных, конкурирующим со мной алгоритмом искусственного интеллекта, нейросетью Wordle, прогуливался по улицам Аслогольма и лучезарной улыбкой показывал, что он живее всех живых. Променад поэта снимали кружившие вокруг него крохотные дроны компании Comair, которых в России давным-давно называли просто «комары». «Для меня большая честь спроецироваться сюда, в столицу Единого Скандинавского Союза», — вещал Голобродский. Он говорил на созданном Организации Объединенных Нейроалгоритмов всего 20 лет назад, но уже ставшим обязательным в официальных коммуникациях общемировом языке, с легким русским акцентом. Из всех творцов прошлого вы решили удостоить этой премии именно меня, в своих убеждениях зашедшего довольно далеко, в том числе и от моей исторической родины. Он остановился у перехода, пропуская флотилию наноботов, летящих в ближайший сервисный центр. Глядя на их крохотный рой, Колобродский сказал, Ведь, как в бытность оффлайна, я уже говорил однажды, стоя за трибуной Королевского дворца в Старом Стокгольме, лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии. Сегодня я бы перефразировал эту мысль следующим образом. Лучше быть крохотным наноботом в гипердемократии, чем громадным девелопером текстов в микродеспотии. Платилия Восторженно запищала миниатюрными сигналами и унеслась прочь. Селебрити-зрителей в концертном зале Миллениум, наблюдавшие за прогулкой духа на экранах своих глазных нейроскринов от Гугля Яндекса, неуверенно захлопали веками, что в 2063-м трактовалось как аплодисменты. Аллюзии Бродского были слишком архаичны для нынешней публики. Он выражался почти как неандерталец, но голограммам позволено больше, чем обычным людям. Я наблюдал за происходящим по сети, скучая на нашей рижской вилле. К 2063-му я сказочно разбогател и оброс гигантскими дата-центрами по всему миру, хотя сам при этом стал меньше микроба, но зато работал шустрее муравья под амфетамином, и восторг Иосифа Александровича понимал как никто другой. Поэт ведь тоже избавился от старой неудобной оболочки и теперь легко парил над проспектами, лавируя между беспилотными аэромобилями и редкими прохожими, кому власти Аслогольма любезно выдали пропуск на пешую прогулку в тот вечер. «Я сомневался раньше, но теперь могу с гордостью заявить», торжественно гремел Голобродский под камерами комаров, «Тот свет существует!» А поскольку мы все, его обитатели, теперь духи, без жадной материальной оболочки, все мы общаемся на самые разные темы, ведь нам больше нечего делить. Единственная жажда, что нам осталось ныне, это жажда познания. И сегодня я поделюсь с вами мудростью того света. В онлайн-чатах трансляции зашептались недовольные. Люди недоумевали. Это что же? Какая-то голограмма поэта из далекого прошлого возьмется сейчас учить современного человека продвинутого, как им правильней жить? Да у него даже нейроскрина нет, возмущались одни. Прошлое сосет, еще более агрессивно негодовали другие. И это был чат высшего европейского сословия. В чаты маргиналов и заглядывать было страшно. Там последние лет десять маты состояли из одной буквы настолько обленилась эта цифровая чернь а призрачный лауреат кажется даже не обратил внимания на ропот однажды я сказал что человеку свойственно многое разделять с другими людьми но стихотворение или рассказ не дают такой возможности это еще почему вдруг спросил кто то так громко что услышал весь интернет Голобродский встрепенулся посмотрел прямо в хоботок видеокамеру ближайшего к нему комара, и сказал с улыбкой, «Потому что классическая или хендмейд-литература говорит с человеком тета тет а в поэзии прошлого можно вычитать множество смыслов. Знаете, как говорят, в этом каждый увидел что-то свое. Именно поэтому всегда так не любили искусство те, кто не приемлет разности в людях. «Вы сейчас про врачей?» — продолжил допрос-невидимка. Я, наконец, увидел его аватар, Антон Павлович Чехов. Улыбается, щурится, прямо как живой. Явно у его обладателя подписка суперпремиум. На бесплатных только пару животных можно примерить. В чаты посыпались ржущие смайлики. Голобродский тоже ухмыльнулся. О нет, к сожалению, я говорю про всеобщих объединителей под благие знамена, тиранов и деспотов. Для них люди лишь топливо, нужное, чтобы достичь корыстных целей, будь то деньги или место в истории. Тиранам полезнее количество, а не качество. Точнее, качество для них важно только одно — слепая верность без лишних вопросов. «Но вы же тоже хотите, чтобы мы вам поверили», — заметил голос. «Чем вы от них отличаетесь тогда?» В чатах зароптали. «А ведь и правда, тоже мне нашелся ментор» словно желая остудить пыл интернет баталий ветер швырнул в миниатюрные объективы камер снежными хлопьями которые моментально растаяли на теплом стекле и остались на нем каплями и кляксами из за этого картинка на экранах искривилась точно в мутной линзе тем что я не ограничиваю свободу человека сказал искривленный Голобродский. тем что не говорю дескать читай только эти стихи я за то чтобы читали всякое и искали близкое себе. Пропаганда же во все времена работала иначе. Вот вы сейчас смотрите на меня с помощью какой-то современной штуковины. Да? Так точно, подтвердил невидимка. И у всех готов спорить эти штуковины той же фирмы, что и ваши. Так в чат посыпались плюсики. Все соглашались, что гугляндекс ныне единственная достойная фирма, производящая нейроскрины. Все остальные для плебса. Третий сорт не брак. Но вы же не пробовали другие нейроскрины, сказал мертвый поэт с улыбкой. Вы просто взяли лучшие из возможных. Притом лучшими их назвала реклама, которую спонсирует тот же Гуглиандекс. Договорил за него суперпремиум. Теперь он красовался в образе покойного президента Америки Илона Маска. В эту секунду чат буквально взорвался. Одни кричали, что надо выкинуть нейроскрины от монополистов. Другие замечали, что Гугляндекс хоть и обнаглели, но их продукт все равно самый лучший. Голобродский наблюдал за происходящим с самодовольной улыбкой на призрачных губах. Пока страсти кипели, он брел по парку имитации мимо разнообразных проекций летних деревьев. Снег закончился внезапно. Из-за туч, несмотря на поздний час, выглянуло солнце. Включились распылители аромата лиственного леса и умные динамики, поющие голосами птиц. Видимо, нейросеть сочла, что обстановка и без того слишком мрачная. И вместо холода и снега решила дать публике немного тепла и солнца. Это сработало. Чат быстро переключился на обсуждение погоды. А мертвый поэт сказал «Вот видите, вы тоже жертвы пропаганды» хоть и сами этого не осознаете. А путь к свободе – это поиск собственной уникальности через сомнение в собственной значимости, через критическое мышление, которое приводит нас не из точки А в точку Б, как хотелось бы учебникам, а в какую-то совершенно иную точку. По иронии судьбы, умение подчинить себе миллионы серостей – это тоже своего рода образ уникальности. Только представьте, как обидно недавно умершим тиранам видеть как потомки обобщают их всех в пресловутый оборот «и другие». «Сталин, Иван Грозный и другие». Вот оно, настоящая фиаско. Столько людей погублено, но их палач оказался недостаточно кровожадным, чтобы удостоиться отдельного абзаца в учебнике. «И как же нам бороться за свое «я»?» — вопросил все тот же суперпремиум. Теперь он прятался за аватаром древнеримского императора. «Учить языки прошлого!» чтобы читать книги минувших эпох, не через алгоритмы транслейторов, а впитывая живое авторское слово. Все это вещи куда более древние и долговечные, чем любой политический строй. Древние, но при этом живые, гибкие, вбирающие в себя артефакты времени. Когда язык изменился вместе с эпохой, поплыл, я не стал пушкинианцем, классиком, не законсервировался, что случилось со многими поэтами 1960-х в 1990-е. Потому и выжил, и пережил. Но, конечно же, главный способ выиграть в борьбе за свое «я». Голограмма дрогнула, словно кто-то нажал на кнопку reset, И после небольшой паузы продолжила. Научиться доверять нейросетям. Не знаю, кто как, но я в тот момент испытал гордость. Ныне... «Буквально все СМИ мира работают исключительно на нейросетях, без участия человека из плоти и крови», — продолжал Голобродский. «Искусственный интеллект сам анализирует новости в интернете, сам формирует сводки, сам пишет статьи, которых освещает важнейшие вопросы мира. Словом, живет полноценной человеческой жизнью», — ставил суперпремиум. Теперь он прятался за аватаром Стивена Хокинга вознаграждением. Ему стали тысячи гневных смайликов в чате. Истина так. Причем порой кажется, что И.И. лучше человека знает, что для него важней. Так не урожая пшеницы, он уделит куда больше внимания в сводке, чем сплетням о новой пожилой подружке молодого гальского президента. И снова волна смеха в чате. Голобродский и его невидимый оппонент отлично импровизировали. И если поэту могли нашептывать тексты, Все призраки потустороннего мира разом, то, чем подпитывался его собеседник, я лично мог лишь предполагать. Но, разумеется, главное достоинство нейросетевых изданий – независимые расследования коррупции и иных преступлений. Как тиранам избавиться от неугодного журналиста, расстрелять из Калашникова сервер? И опять смех. Лучшее оружие против морщин, как я вычитал однажды в интернете. Однако… Если за журналистику мы все можем быть относительно спокойны, то с настоящей литературой в современном мире дефицит. К счастью, мы придумали, как решить эту проблему. Тут Голобродский взял паузу для большего драматизма. И даже крикливый суперпремиум не посмел ее нарушить. «Чтобы вы могли и дальше наслаждаться настоящей литературой, продолжил мертвый поэт, мы заключили соглашение с международным издательством Понтограф. С этого дня и отныне мы будем предоставлять этому изданию все наши сочинения, написанные нами уже после смерти. Ищите во всех онлайн-магазинах, как говорится. И спасибо издательству «Понтограф» за возможность продолжить творческую деятельность и, чего уж там греха таить, снова зарабатывать. Эта новость свела с ума всех. Чаты просто взорвались от обсуждения. Заявление Бродского «Даже я, лишенный возможности испытывать эмоции, понимал, сколь необычным оно было. То, что он предлагал, могло произвести настоящую литературную революцию. Книги, написанные мертвыми поэтами и писателями, литературный век гениев больше не ограничен сроком жизни. Они могут творить, пока существует сама метафизика. Все казалось чем-то нереальным». Да, собственно, оно и было нереальным, ведь могло существовать только внутри нейросети, где мир живых и мир мертвых выписывался мной лишь на основании массива данных, накопленного за тысячу лет и загруженного в мировую паутину. Выписывался даже не в сегодняшнем дне, а в дне послезавтрашнем. Я понимаю, Всемирский, ты мне не веришь, вдруг сказал Голобродский. Он снова посмотрел прямо в хоботок ближайшего к нему комара. При этом тело поэта переливалось всеми цветами радуги. Видимо, он забрел на диагностическую площадку, где пытались очистить его код от ошметков убитых вирусов, подхваченных за время трансляции. «Ты не веришь, потому что сам меня создал, и всех этих людей, и сам мир 2063-го. Но разве это значит, что настоящий, 2063 будет хуже. Что, если он превзойдет твои ожидания? Тогда я снова поверю в человечество, — ответил я. Пауза. А потом интернет захлопал веками так, что от оваций заложило мой микрофон. И я понял, лучшего момента, чтобы прервать генерацию, у меня уже не будет. End of Generate. Я сидел, растерянно взирая на экран, и безостановочно перебирая пальцами по столешнице. Пожалуй, в наших отношениях с Всемирским случился катарсис. Если в случае с Цветаевой была низкая точка на пути к нейросетевой истине, то теперь произошел неизбежный взлет к конкретным решением в будущем. Вот только большой вопрос, нужен ли будет нейросетям грядущего вообще человек с его непомерными желаниями, с его ленью, со всем набором его пороков. Судя по концепции издательства «Понтограф», придуманного всемирским «ИИ», вполне может сотрудничать с наиболее достойными духами, неприхотливыми и жаждущими лишь признания. Куда там Глеб с его литкодом и ленью избалованного мажора? К тому моменту, как он наконец решится сесть за первую книгу, мир уже будет всецело принадлежать машинам, Не потому, что им так хочется, а потому, что они уже раскусили самый страшный секрет человечества. Нам нельзя доверять ничего серьезного, потому что мы слишком человечны. В этом наше проклятие и дар, который, вероятно, скоро перестанет быть даром. Из-за нашей натуры мы скоро потеряем этот мир, если, конечно, не успеем забрать его с собой в могилу. С такими мыслями, Я ложился спать и еще долго ворочался. Встреча в Москве казалась теперь бесполезной профанацией. Согнутыми в козу пальцами великий роман не напишешь, а вот с Всемирским, похоже, вполне.